Глава седьмая. Кроват. Здесь уместно будет рассказать об одном случае, который нельзя обойти молчанием, потому что подобные случаи лучше всего показывают, что за человек был епископ Динский. После уничтожения разбойничьей шайки Гаспара Б., который скрывался прежде в Олеульских ущельях, один из ближайших его помощников — Кроват бежал в горы. Некоторое время он скрывался со своими товарищами, уцелевшими от разгрома шайки Гаспара Б. в ницком грабстве. Потом ушел в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции, в окрестностях Барселонеты. Сначала он заглянул в Жозье, потом в Тюиль. Он укрылся в пещерах жук дель эгль и оттуда низкими берегами рек и Ибаи и Ибаетты пробирался к селениям и к деревушкам. Как-то ночью он дошел до самого Амбрена, проник в собор и обобрал ризницу. Его грабежи опустошали весь край. Жандармы охотились за ним, но безуспешно. Он ускользал от них а иногда оказывал и открытое сопротивление. Это был смелый негодяй. И вот в самый разгар вызванного им смятения в те края прибыл епископ, который объезжал тогда шателарский округ. Мэр города явился к нему и стал уговаривать вернуться. Кроват хозяйничал в горах до самого Арша и далее. Ехать было опасно даже с конвоем, Это значило напрасно рисковать жизнью трех или четырех злосчастных жандармов. — Поэтому-то я и полагаю ехать без конвоя, — сказал епископ. — Хорошо ли вы обдумали это, Ваше Преосвященство? — спросил мэр. — Так хорошо, что решительно отказываюсь от жандармов. Я уеду через час. — Уедете? — Уеду. — Один? — Один. — Нет, Ваше Преосвященство, вы не уедете. — Послушайте, — сказал епископ, — там, в горах, есть маленький бедный приход. Я не посещал его уже три года. Там живут мои добрые друзья, смирные и честные пастухи. Из тридцати кос, которых они пасут, им принадлежит только одна — Они плетут из шерсти красивые разноцветные шнурки и играют на самодельных свирелях. Надо, чтобы время от времени им говорили о Господе Боге. Что бы они сказали про епископа, который подвержен страху? Что бы они сказали, если бы я не приехал к ним? Но разбойники, Ваше Преосвященство, разбойники, в самом деле... — сказал епископ, — я чуть было не забыл о них, вы правы, я могу встретиться с ними, по всей вероятности, они тоже нуждаются в том, чтобы кто-нибудь рассказал им о Боге. — Ваше Преосвященство, да ведь их целая шайка, это стая волков, господин мэр, а может быть, Иисус Христос повелевает мне стать пастором именно этого стада? пути Господни неисповедимы? Ваше Преосвященство, они ограбят вас. У меня ничего нет. Они убьют вас. Убьют старика-священника, который идет своей дорогой бормоча молитвы? Полноте зачем? О, Боже! Что, если вы все-таки повстречаетесь с ними? Я попрошу у них милостыню для моих бедных. «Не ездите, ваше Преосвященство! Ради Бога, не ездите! Вы рискуете жизнью!» «Господин мэр», — сказал епископ, — «неужели в этом все дело? Я живу на свете не для того, чтобы пищись о собственной жизни, а для того, чтобы пищись о душах моих ближних». Пришлось оставить его в покое. Он уехал в сопровождении мальчика который вызвался быть проводником. Его упорство наделало много шуму и привело в беспокойство всю округу. Епископ не пожелал взять с собой ни сестру, ни маглуар. Он поднялся в горы на муле, никого не встретил, и, здрав и невредим, добрался до своих добрых друзей-пастухов. Он прожил у них две недели, читая проповеди и совершая требы, наставляя и поучая. Перед отъездом он решил отслужить торжественную мессу. Он сказал об этом приходскому священнику. Но как быть? Не было епископского облачения. Священник мог предоставить в распоряжение епископа лишь убогую сельскую ризницу с несколькими ветхими ризами из потертого штофа, обшитыми потускневшим голуном. — Ничего, — сказал епископ, — объявим все-таки с кафедры о мессе. Дело как-нибудь уладится. Начались поиски в соседних церквах. Однако всех сокровищ этих скромных приходов, соединенных вместе, не хватило бы на то, чтобы подавающим образом одеть даже соборного певчего. В это время в дом приходского священника был доставлен большой ящик, предназначавшийся для епископа. Его привезли два неизвестных всадника и немедленно ускакали. Ящик открыли, и в нем оказалась мантия из золотой парчи, украшенной алмазами митра, архиепископский крест, великолепный посох, все епископское облачение, украденное месяц тому назад из ризницы собора Амбренской Богоматери. В ящике лежал листок бумаги, на котором было написано «Монсеньору бьен-веню от кровата». «Я ведь говорил, что все уладится», — сказал епископ, и добавил, улыбаясь, «тому, кто довольствуется простым священническим облачением, Бог посылает архиепископскую мантию». Не знаю, ваш преосвященство, покачивая головой, с усмешкой пробормотал священник Бог или дьявол. Епископ пристально взглянул на него и уверенно повторил Бог. На обратном пути в Шателар и в самом шателаре люди сбегались со всех сторон посмотреть на своего епископа. Батистина с Маглуар ждали его в доме священника. Епископ сказал сестре, — Ну что, разве я был неправ? Бедный священник отправился к бедным жителям гор с пустыми руками, а возвращается с полными. Я увез с собой только упование на Бога, а привез все сокровища собора. Вечером перед тем, как лечь, спать он сказал, — Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Эта опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих себя. Предрассудки — вот истинные воры. Пороки — вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрывается в нас самих. Стоит ли думать о том, что угрожает нашей жизни и нашему кошельку, будем думать о том что угрожает нашей душе. Обратившись к сестре, он сказал, «Сестра моя, священнику не подобает остерегаться ближнего. Что сделано ближним, то дозволено Богом. Если нам кажется, что нас настигает опасность, ограничимся молитвой, но молитвой не за себя, а за нашего брата, чтобы он не впал из-за нас в грех». Впрочем, в жизни епископа было мало событий. Мы рассказываем лишь о тех, которые нам известны. Вообще, жизнь его текла однообразно. Каждый день в определенные часы он делал то же, что и накануне. И так велось из года в год, из месяца в месяц. Что касается сокровищ Амбренского собора, то мы затруднились бы ответить на вопрос, что с ними сталось. Это были красивые, Соблазнительные вещи, пригодные и полезные для тех несчастных, которым вздумалось бы их украсть. Впрочем, они уже были украдены. Половина дела была сделана. Оставалось только изменить дальнейший путь похищенных предметов и направить их в сторону бедных. Мы не можем, однако, сказать по этому поводу ничего определенного. Известно только, что в бумагах епископа была найдена заметка довольно туманная, но, быть может, имеющая отношение к этому делу. Вопрос в том, куда это должно быть возвращено — в собор или в больницу?